Глава третья. Очень интересная радиопостановка. Выслушав обстоятельный доклад Рожнова, Виталий Викторович решил лично наведаться к Инге Поляковой и поговорить с ней. То, что она не любила своего благоверного, майору Щелкунову стало ясно еще с того самого момента, когда он наблюдал за ней в прохладном помещении морга. На лице вдовы ни капли сожаления или участия, в глазах лишь отвращение и неприязнь. По поводу смерти мужа, образно говоря, не было пролито ею ни единой слезинки. Что касается слез, не все женщины плачут, это правда. Часто такое поведение связано с семейным воспитанием или религиозными постулатами. Например, в 1913 году в Казани Пролетка насмерть сбила его сиятельство князя Сакая Черпакаевича Маматкозина Секаева на улице Воскресенской. Его супруга, княгиня Бакира Чепкуновна, не пустила ни единой слезы, когда бездыханное тело мужа внесли в дом для прощания. Не расплакалась и позже, когда мужа провожали в последний путь и предавали его бренное тело земле. Лицо княгини оставалось непроницаемым, будто бы бесчувственным. Разговоры по этому поводу в городе разные ходили. Дескать, не любила княгиня мужа, и что у них, Магометан, плакать по кончине родственников якобы не положено. А наша русская баба как? Любила она своего мужа при жизни? Или не любила? Разницы-то особой нет. Обязательно загласит, зальет застывшее лицо покойного супруга слезами и будет плакать безостановочно и вполне искренне. Да еще волосы на себе примется рвать, подвывая и колотясь лбома крышку гроба. А что Бакира Маматкозина-Сикаева? А вот что. Через неделю, выследив кучера той самой пролетки, как оказалось в своей смерти, был повинен сам князь Маматкозин-Сикаев, поскольку был сильно выпивший и попал под колеса пролетки из-за того, что не сумел удержать равновесие на тротуаре и повалился на дорогу прямо под колеса. Княгиня зарезала его кинжалом, нанеся тридцать восемь колоторезанных ран, шестнадцать из которых оказались смертельными. Выбросив нож, она спокойно удалилась в свой дом и стала дожидаться полиции. И опять ни единой слезинки не пролила. Наличие у Поляковой любовников наводило на определенные невеселые размышления, первое из которых и, пожалуй, самое основное — уж не замешана ли сама Инга Владимировна в убийстве супруга. Подобное тоже, увы, нередко происходит. Скажем, в том же 13 году недавняя выпускница Казанской Мариинской женской гимназии Анна Николаевна Бахметьева Дочь попечителя Средневолжского учебного округа отравила мышиным ядом своего благоверного статского советника и дважды орденоносца Георгия Константиновича Бахметьева. В ходе следствия выяснилось, что убийство она совершила ради своего тайного возлюбленного, конюха Пантелея Скорохватка. Воспалала к нему страстью после того, как случайно увидела его выходящим из бани на Гишон. Женская душа — это вообще одни сплошные сумерки до да потемки. Порой они и сами не могут разобраться, какие такие призраки будоражат их дамское естество и как с ними совладать. Именно поэтому Виталий Викторович решил лично поговорить с Поляковой, заглянуть в ее глаза и попытаться что-нибудь в них прочесть. Личное общение может сказать о человеке многое. Когда майор Щелкунов позвонил в дверь квартиры Поляковых, ему открыла молодая женщина с безукоризненно выщипанными бровями, глазами цвета и умело подкрашенными тонкими губами и с модной прической «Холодная волна», весьма популярной в годы НЭПа, да и поныне не утратившей своей актуальности. Особенность прически заключалась в том, что волосы укладывались локонами в форме волны, спускающимися в разных направлениях, что молодило лицо и придавало прически и образу женщины в целом элегантность и некое кокетство. Одета Инга Владимировна была не в домашний халат и отнюдь не в черную траурную одежду, как требовало того трагическое происшествие. На ней была темно-синяя слегка расклешенная юбка, легкая блузка малахитового цвета, поверх которой был надет атласный жакет с расширенными карманами и подплечниками. На шее в один узел был повязан белый шарф из тончайшего капрона. В руках Полякова держал небольшой берет и миниатюрную кожаную сумочку-конверт, куда кроме зеркальца, помады и небольшого флакончика духов мало что еще могло поместиться. На стройных ногах надеты чулки из тонкого фильдиперса, которые можно было купить исключительно на черном рынке за баснословные деньги и босоножки на платформе. — Здравствуйте, Инга Владимировна. Я майор милиции Щелкунов, — показал Виталий Викторович свое удостоверение. — У вас найдется для меня немного времени? Молодая женщина либо куда-то собиралась и визит милицейского майора нарушал ее планы, либо кого-то ждала и приоделась как раз к его приходу. Было заметно, что появление майора милиции никак не укладывалось в ее планы. Инга Владимировна слегка смешалась, но быстро взяла себя в руки и спросила. — Вы, кажется, присутствовали на допросе. Его ваша молодая сотрудница проводила. — Присутствовал. — У вас ко мне остались какие-то вопросы? — Кое-что осталось ответил майор, продолжая разглядывать хозяйку квартиры. О чем вы хотели бы со мной поговорить? Я бы хотел поговорить с вами о вашем погибшем муже. Понимаю всю тяжесть вашей утраты, но что поделаешь, служба. Мы должны разыскать убийцу и желательно сделать это как можно раньше. А можно вы зададите мне ваши вопросы немного попозже? Без всякой просительной интонации произнесла Инга Полякова. Мне надо дослушать радиопостановку. Только сейчас Виталий Викторович обратил внимание, что на кухне репродуктор передает радиоспектакль Собака на сине лопа де Вега». Спектакль уже заканчивался, и слуга Тристана в исполнении лауреата Сталинской премии первой степени Бориса Талмазова уже выдал своего хозяина, за исчезнувшего 20 лет назад, сына графа Людовика Теодорова. А далее. Диана, графиня де Бельфор, отказывается воспользоваться благородством Теодора и тверда в своем намерении стать его женой. Счастью графа Людовика нет предела. Он не только отыскал сына, но обрел еще и дочь. Мы можем послушать вместе. Присаживайтесь, пожалуйста. Майор Щупанов послушно устроился на предложенном стуле и вынужден был дослушать радиоспектакль до конца. «Весьма необычно вдова Константина Полякова проводит дни траура. Есть такая Перетта Франца Лигара веселая вдова», — подумал он, продолжая разглядывать дорогостоящий парадный наряд хозяйки квартиры. Уж очень она на нее похожа. У него уже не оставалось никаких сомнений в том, что Инга Полякова не только не опечалена гибелью мужа, но явно удовлетворена трагической развязкой». «Может, смерть мужа прошла не без ее участия?» — снова подумалось майору. «Не одевается столь роскошно в дни траура. Как-то уж очень неприлично, пусть даже если она совсем не любила своего благоверного». «А вы ведь не любили своего мужа, верно?» — спросил он после того, как завершился спектакль. «Чего ходить вокруг да около? Вдова заслужила такие вопросы». «Не любила». Почти выкрикнула Полякова и с вызовом посмотрела на Виталия Викторовича. «Так бывает, знаете ли. Или это запрещено?» «Что же тогда жили с ним, если он был вам в тягость?» Задал следующий вопрос Щелкунов, прекрасно понимая, какой его ожидает ответ. И когда женщина заговорила, он понял, что не ошибся в своих предположениях. «Как-то уж все они эти «несчастные» в кавычках «женщины», обремененные нежелательным замужеством предсказуемы. Глупость совершила по молодости. Не за того замуж вышла, а потом уже что-то менять было поздно. Мельком глянула на него Инга Полякова и стала говорить то, о чем Виталий Викторович уже и сам догадывался. Поначалу все было прекрасно, можно даже сказать, что я была счастлива, а затем война грянула, цинишка родился — «А каково одной с ребенком мыкаться, тем более во время войны, безо всякой поддержки? Вы знаете?» Добавила она таким тоном, словно это именно майор Щелкунов был виновником всех ее переживаний и невзгод, и теперь ему персонально надлежало отвечать за все лишения, выпавшие на ее незавидную бабью долю. «Вы не одна такая», — сдержанно напомнил он. К сожалению, война многим принесла несчастье. Пошли бы работать, к примеру, как это сделали многие. Глядишь, все понемногу наладилось бы. Сейчас рабочие руки всюду нужны. — Я ничего не умею делать, — поникшим голосом заговорила Полякова. — Специальности никакой у меня нет. Я вышла замуж почти сразу после окончания школы. Даже выучиться ни на кого не успела. Родился Ваня, пошли пеленки, распашонки. — А посуду мыть вы умеете? — задал неожиданный вопрос майор. — Разумеется. — не сразу ответила она. — Ну так пошли бы посудомойкой в какую-нибудь столовую или чайную. — В столовую или чайную? — Посудомойкой? — скривила Синга Владимировна. — Чтобы я стала мыть посуду за кем-то? Вы что, меня обидеть хотите? — А при чем тут это? — вполне искренне удивился Щелкунов. Работу при желании всегда можно найти. У нас безработицы нет, мы ведь не какие-нибудь там американские штаты. А потом в нашей стране любая работа в почете, или вам в школе об этом не рассказывали. Заметив, что эта тема поляковая и неприятная, она может замкнуться при дальнейшем разговоре и вообще перестать отвечать на вопросы, Виталий Викторович решил перевести беседу в иное русло. Вспомнив про ухажеров Поляковой, о которых ему рассказал капитан Рожнов, он без обиняков спросил. — У вас есть какие-то мужчины, с которыми вы сейчас встречаетесь? Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на мой вопрос откровенно. — А разве это каким-то образом касается убийства моего мужа? — безо всякого смущения спросила Инга Владимировна. — Это не личное любопытство. — Если я задаю такой вопрос, значит, касается... — ответил Виталий Викторович, оставаясь невозмутимым. Слегка подумав, он добавил, причем касается напрямую. — Что ж, если вы так желаете... Полякова продолжала смотреть на майора, как люди смотрят на какие-нибудь неодушевленные предметы, не имеющие для них особого значения. Для себя она уже все решила. Я встречаюсь с одним интересным мужчиной. Он мой любовник, причем уже давно. — Мне важно знать, кто он и как его зовут, — продолжил допрос Щелкунов, явно заинтересовавшись любовником Поляковой. Вытащив из кармана небольшой блокнот с хорошо заточенным карандашом, он приготовился записывать. — Очень хороший человек. Врач-хирург. Зовут его Степаном. — Его полное имя. — Степан Федорович Горюнов. — А вот это уже настораживало при осмотре трупа судмедэксперт эксперт сказал что рана на шее трупа была нанесена предположительно острым скальпелем то бишь хирургическим инструментом да и сам труп был обнаружен недалеко от городской клинической больницы два совпадения это уже не случайность а некоторая закономерность неужели нашелся подозреваемый? — у вас ведь ребенок в некоторой задумчивости произнес майор и что с того С неким вызовом приподняла подбородок Инга Владимировна. Ребенок подрастает и начинает все понимать. Как он отнесется к тому, что его мать изменяла отцу? Меня это не особенно интересует. Вырастет, у него будет своя жизнь, вот тогда поймет. — Сын точно от вашего мужа, — поинтересовался Виталий Викторович. — Какое это имеет значение? — слегка возмутилась Полякова. — Тем более сейчас. — Большое? твердо произнес майор и посмотрел прямо в глаза женщине. «Думаю, что да», — после недолгого молчания ответила Инга Владимировна и слегка прикусила губу. «Думаете, но не уверены». Последующее молчание подтверждало, что она и сама не уверена, от кого прижила сына, от Полякова или от Горюнова. Значит, отношения с неким Горюновым действительно очень давние, и гораздо более глубокий, чем может показаться на первый взгляд. И долгие годы замужества не сумели развести любовников в разные стороны. — Ваш муж догадывался о вашем возлюбленном? — Думаю, что догадывался, — прозвучал ответ. — Не сразу, правда. И он молчал. Видно, его все устраивало. Передернула плечами вдова. — А где Горинов работает, вы знаете? — Конечно, знаю. Он работает в городской клинической больнице. Вот и подтверждение. У Щелкунова пробежал холодок по спине. Вряд ли это простое совпадение, значит, в деле имеется подозреваемый. Он хотел уже распрощаться с хозяйкой квартиры, но вспомнил, что всезнающая соседка упоминала еще второго ухажера Инги Владимировны с холеными усиками и задал еще один вопрос. А ваш второй ухажер, кто он? — Какой еще второй? — удивленно подняла бровки Инга Полякова. — Нет у меня никакого второго ухажера. — Вас видела с ним ваша соседка, импозантный мужчина с тонкими усиками, — напомнил Виталий Викторович. — Уж не тетя ли это вам сказала? — скривила губа Полякова. — У нее недостаток такой. Она о нас все знает. Сидит на лавочке, выдумывает всякие сплетни. — Нет у меня никакого второго.